добротой и взаимопомощью. в-третьих и может быть это самое важное ваш пример поможет россии и Рои выправиться стать настоящими людьми. я поговорил с ребятами, а также с мамой они все рады но ну, как? он ждал от него пахло табаком и каким-то дорогим пряным одеколоном. О преимуществах для вас с Леоном, которые я уже перечислил вкратце, можно и не говорить, верно? Спасибо, сказал я. Но я понимаю, Тиккери, что ты привык относиться ко мне с некоторой иронией, сказал Вильям. Манера держаться и выражать свои мысли ведь так, но поверь, что это лишь следствие специфической работы. Мы вовсе не такие плохие люди, как ты мог подумать. Да я и не думаю, что вы плохие, сказал я нет. но иногда смешно, да. Спутавшись я замолчал, но теперь вильья терпеливо ждал. Понимаете, нет. я помотал головой. Нет, спасибо, конечно. тутут вот в чем дело? Вы мне ответили, зачем вам это надо? брать нас к себе? «И тебе что-то не понравилось?» – удивился Вильям. «Нет, вы все правильно сказали, только на самом деле вы не должны были отвечать». «Разъясните, – Кири попросил Вильям. Но когда люди хотят помочь друг другу или если дружатся, это же само собой выходит. Не потому, что надо искупать вину или делать добрые дела, им не нужны объяснения. Это как мораль и закон, понимаете?» «Законы придумывают, чтобы заставить людей что-то делать или чего-то не делать. Даже если законы хорошие, они значат, что сами люди не хотят по ним жить. Вы ищите объяснение, зачем брать нас к себе в семью, и говорите, что это научит рази и роси доброте и смелости». Вильям помолчал, а потом спросил, «Это ты сам придумал?» «Нет», – признался я, – «Это один мой друг так говорит». что закон — это костыли для морали, и что мы разучились думать с сердцем. Теперь думаем только головой, и еще пытаемся это оправдать. Говорим, что сердце думать не может, только чувствовать. А это не так. Сердце тоже думает, только по-другому. «Многие говорят, что сердце умеет только качать кровь», — сказал Вильям. «Он как-то сгорбился, расплылся, и вся торжественность из него ушла». Наверное твой друг прав тикерий прав Ты знаешь, что мы все время пытаемся переосмыслить старые пьесы. Не новое прочтение раео и джульеты, новая трактовка отел в них все должно быть разумно каждый поступок и самоубийство роммео и ярость оттелла Он полез за портсигаром, тут же спрятал его и спросил тикерей, «А ты не думаешь, что я просто искал оправдания? Своему желанию помочь вам с Леоном?» Я покачал головой. «Нет, извините, не думаю». Вильям сидел, глядя в одну точку перед собой. «У вас обязательно все получится», — сказал я. «Вы сегодня замечательно играли с Россией». Он пожал плечами, пробормотал. «Да, вначале обдумал». «Как буду это делать?» А уж потом дурачился с собственным сыном. «Наверное, и мое сердце лишь насос. Вы не думайте. Дело еще в том, что мы улетаем с Авалона», — сказал я. Вильям кивнул. «Но почему я такой неуклюжий? Я же только все испортил». «Извините», — сказал я. «Можно я пойду?» «Конечно, теккерей. Если когда я вернусь, я к вам зайду, ладно?» Вильям кивнул. когда я вышел из сада, Ле он скучал, обстреливая снежками калитку. получалось у него неплохо,а вся была залеплена снегом. Поговорил спросил он да и чё? Да ничего сказал я. Слушай, но почему всегда и все получается неправильно. Когда получается правильно, мы этого не замечаем, ответил Ле он. И мы пошли домой. Глава пятая. В лучах заходящего солнца агробат был тихим и мирным. Скользили в небе флайеры, сверкала синебелая смальта башен. Я лежал, упираясь на локти, разглядывал столицу нового Кувейта в электронный бинокль. Видны были даже фигурки людей и машины на улицах. все спокойно ли он сказал я развернул кепку козырьком назад чтобы не напекло затылок но ну, идем ли он сидел рядом на корточках жевал травинку пожал плечами и сказал давай попробуем я встал потер испачканные в земле в рукава рубашки и мы стали спускаться к дороге пологий склон тянулся от леса где вчера вечером нас высадил корабльфагов к одному извед